Одиннадцатые подробности. Про то, чего не ожидали от козла Матвея, про безбилетный проезд на пиле, пистолет под подушкой и условленное место. Бяша бежала рядом с жуликами и рассказывала про быстроногого козла. Как он мчался по дороге впереди мотоцикла с коляской. «Мотоцикл с коляской?» — насторожились жулики. «А кто на мотоцикле сидел?» «Милиционер». Жулики вздрогнули. «Слышишь?» тихонько сказал Шпиль Куполу. «Этот козёл удирал от милиционера. Наверное, тоже жулик, как мы». «Ага», — обрадовался Купол. «Хорошо, что он тоже. Чем больше жуликов, тем лучше. Легче среди них затеряться, чтоб не поймали». «А зачем вы спички с собой несете и пилу?» — вдруг заинтересовалась Бяша. «Это...» — не растерялись жулики. «Подарки. Козлу на день рождения». «Ой», — остановилась Бяша. «А я? Я же без подарка». Жулики переглянулись. «Сейчас дерево спилим, ты его подаришь козлу!» Жулики взялись за ручки пилы, пошли искать поблизости подходящее дерево. На самом деле, дерево было нужно им, чтобы напилить дрова для костра, жарить бяшу. «Нет», — сказала бяша, — «не надо пилить дерево, жалко. Лучше я в подарок сладкой травы нарву, вот же она растет. Бяша успела собрать большой вкусный букет, когда перед ней вдруг появился Козел. Тот самый быстроногий, о котором она мечтала. Последний раз он исчез из виду, потому что помчался с дикой скоростью, когда контролёр крикнул Аксинье Платите штраф. Козел Матвей сделал большой круг. Он обижал город и снова появился, недалеко от того места, где исчез. Ах! сказала Бяша, увидев Матвея. Меня зовут Бяша. «Это тебе подарок на день рождения». «Разве у меня сегодня день рождения?» Удивился козел, но букет взял и съел. И тут к нему подбежали жулики. «Эй, друг!» — позвали они. Отойдем в сторону, мы тебе секрет скажем». Секреты Матвей любил. В сторонке жулики сказали. «Знаем, как ты от милиционера с коляской бегал. Ты тоже жулик, как и мы. А жулики жуликам по правилам помогать должны». Помоги нам эту бяшу зажарить, потом поможешь съесть. Козел Матвей смотрел на жуликов с тоской и думал: Какой день неудачный! То капуста взорвалась, то самолеты падают. И зачем я сегодня проснулся себе на горе? Потом он сказал: Я не жулик. Если вы про капусту и самолеты, это я баловался раньше. Теперь все завязал. «Ах, завязал!» — закричали жулики. «Тогда вали отсюда, козел! Без тебя обойдёмся! А на рога спилим! Пилой! И хвост подожжём! Спичками! Убегай! Отпускаем, а то передумаем!» Козел Матвей не стал ждать, пока передумают. Он повернулся и... «Не ожидали мы этого от козла Матвея», — вздохнули Саша и Паша. «Бяша так мечтал о нем быстроногом, а он...» «А что от козла ждать?» — сказали остальные лошадки. «Капусту у бабушки таскал раз, самолеты пугал два, хорошо еще что жуликам помогать не стал». Простокваша ничего не говорила. Она молчала и надеялась. «Слушайте дальше», — сказал директор. Козел Матвей повернулся и увидел Бяшу. Бяша смотрела на Матвея счастливыми, преданными глазами. Он просто не мог сделать то, что собирался. «И-ех!» крикнул Матвей в отчаянии, и изо всех сил легнул правой ногой шпиля, а левой купола. От неожиданности жулики взлетели в воздух и упали прямо на пилу. «Дзинь!» — спела пила и впилась всеми своими зубьями в обоих жуликов. Она сделала это с удовольствием. «Бяша, за мной!» — крикнул Матвей, И увлекая овцу за собой, кинулся из лесу. Ни секунды не сомневаясь, Бяша помчалась за ним. Вот об этом она и мечтала уже давно. За ним, за быстроногим козлом, все вперед и вперед к чему-нибудь прекрасному. Теперь он мой вожак, думала Бяша. Прощайте, подружки овцы. Прощай, бедный баран. Прощайте все. Бяша была счастлива. А жулики? Сидели на пиле и чуть не плакали от злости. И тут их окружили Заяц и контролер. «Предъявите билеты», — по привычке сказал контролер. «Какие билеты?» — удивился Шпиль. «Вы что, думаете, мы на пиле куда-то едем?» «Мы на ней просто так сидим», — сказал купол. «А зачем пилу в лес принесли? Хотите деревья украсть? Может, вы жулики?» На эти вопросы купол и Шпиль решили не отвечать. Они вскочили, схватили свою пилу и, гремя спичками, стали убегать. Контролеры Заяц погнались за ними. «Стойте!» — кричал Заяц. «Вы задержаны!» «Ничего мы не задержаны!» — отвечали жулики. «Мы, вот они, бежим!» «Эх!» — на ходу крикнул шпиль куполу. «Жаль, мы наш пистолет из дому не захватили, тот, что под подушкой. Не пришлось бы нам сейчас убегать, наоборот, они убегали бы, а мы догоняли!» «Какая разница?» — отвечал запыхавшийся купол. «Убегать, догонять, все одно бегать. Мне уже больше не хочется». «Слышите?» — крикнул на бегу контролер Зайцу. «Пистолет под подушкой. Жаль, что они не захватили. Вы бы его отняли, мы бы крикнули, «Стой, стрелять будем!» Они бы остановились, а так убегают». «Ничего», — отвечал заяц на бегу. «Может, догоним». «Фигушки!» — крикнули жулики и кинулись в разные стороны. Контролер и Заяц побежали за куполом. Потом передумали и за шпилем. Снова передумали за куполом. А потом шпили и купол уже убежали, и контролер с Зайцем остались вдвоем. «Надо было», — сказал Заяц, — «вам бежать за пухлом, а мне за щуплом или наоборот». «Знаете», — застенчиво улыбнулся контролер, «не хотелось бросать вас в трудную минуту. Куда вы бежали? Туда и я». «Если честно», — признался Заяц, — «мне тоже не хотелось». Так недавно познакомились, а уже надо разбегаться в разные стороны. Обидно. «Не огорчайтесь», — сказал контролер. «Они в следующий раз попадутся». «Конечно, попадутся», — усмехнулся Заяц. «Жулики всегда попадаются. Рано или поздно. Это закон природы». «У природы вообще замечательные законы. Мне они так нравятся», — признался Зайцу контролёр. И они разговорились о природе, которую оба очень любили. «Да», — сказала простокваша. «Настоящие товарищи никогда не бросают друг друга в трудную минуту». «Не то, что эти жулики, шпиль и купол. Чуть что, сразу разбежались. Наверное, навсегда». «Нет», — сказал директор, — «не навсегда». «Сжульничали». Эту хитрость придумал шпиль. Однажды он сказал куполу, «Давай, если за нами погонятся, разбегаться». «Ну совсем?» — удивился купол. «Нет» потом опять встретимся. — Где? — В условленном месте. — Что-то я такого места не знаю, — засомневался купол. — Это где ж такое? — Где мы с тобой условимся, там оно и будет. Например, давай всегда встречаться на детской площадке напротив зоопарка. — Давай, — согласился купол. — Это место я хорошо знаю. С детства. — Ну вот, — огорчились Саша и Паша. Шпили копол еще встретятся, а контролеры Оксиньи? Нет. Наверное, быстро сказала Простокваша, дедушка Сережа уже очень о ней беспокоится, об Оксине, если, конечно же, я проснулся в своем кресле. Он проснулся? Давным-давно, сказал директор.